«Среди бела дня», — зловеще прошептал золотых, — «в контору, входит посторонний, проникает крестованным, убивает их и без помех уходит. Поверить не могу». Чеботарев мрачно взглянул на оцепеневшего на топчанчике Шарадникова. Зеленоликий охранник, в нахлобученной на самые глаза фуражке, скорбно торчал в предбанничке. Охраннику было явно нехорошо. «Игломет», — сообщил изнутри Шелухин. «Скорее всего, какая-то разновидность Курары. Смерть в течение полусекунды после контакта». «Бережинскому башку отвертит, мрачно предположил Чеботарев. «Бережинскому, местному начальнику филиала, действительно завидовать не приходилось. Впрочем, акция все равно оставалась беспрецедентной. В управу служб безопасности еще никому не приходило в голову вламываться». — Русские, ручаюсь, уже знают, — вздохнул Золотых. — Позор на весь мир. — Пошли, Степа. Шелухин, отодвинув дверь, вышел из камеры с мертвецом и направился следом за начальством. В холле перед лифтом столкнулись с Бординовым и Нестеренко. — Господин полковник, — обратился Нестеренко, — нашли вашего ординарца и указал на угол холла. Бординов предупредительно откинул штору, в пыли и мусоре валялся Олежка. Глаза у него были закачаны. Мертв, парализован. Тот же контактник, каким обезвредили вахтера и дежурного одиночек. Только доза, по-моему, побольше. «Значит, трое. Еще кто-нибудь его видел? Архивариус видел, даже говорил с ним». «Говорил?» – удивился Золотых. «О чем?» Архивариус решил, что он из нашей группы, о чем и спросил. Пришл и вежливо ушел от ответа, и они разошлись. «Вызови Архивариуса». «Это такой худой и мелкий?» «Да, Борис Стахович, такса, он уже в кабинете». «Значит, трое плюс один канцеляр, профи высшего класса. Словесный портрет составили?» «Со слов дежурного у одиночек уже да, с вахтером сейчас беседуют. Так, суть ребят на предмет фоторобота, он дольше всех видел этого профи. Ординарца вашего, понятно, еще не допрашивали». «Так пусть его приведут в себя и допросят, черт побери». «Выполняется, господин полковник. Врач заканчивает с вахтером и спешит сюда». Золотых фыркнул. «Спешит. Хрен ли теперь спешить. Лавкач убивший Шарадниковых, уже далеко». Все трое сказали, что он был лысый, абсолютно, даже уши, немного похож на Пинчера, но не чистого. В нашей картотеке нет никого похожего. На лифте Золотых и Чеботарев поднялись в кабинет. Шелухин остался дожидаться доктора. Олежку пока вынули из угла и заботливо уложили на ковер перед окном. В кабинете уже расположилась троица русских вэровцев – Коршунович, Лученко и Баграт. Золотых ревнего зыркнул на них, но совершенно не уловил на их лицах злорадство и от этого рассердился еще сильнее. Хотя правильно, чего русским злорадствовать, только забот лишних добавилось. Ну, спросил Крушунович, выкладывай, Семенович, чего накопали? Золотых усилием воли подавил злость, надо сотрудничать, таков приказ. Да и здравый смысл подсказывает, что надо. Загнать мучительный стыд поглубже, проанализировать случившееся и обратить все, что можно, на пользу. «Да чего тут рассказывать?» Такой наглости не ожидал никто, этим он и воспользовался. Вошел с парадного входа, сунул вахтера удостоверение в закрытом виде. Потом сделал вид, что собирается его раскрыть и выстрелил в вахтера. У лифтов в это время торчал мой ординарец. Каким-то образом гость парализовал и ординарца, после чего поднялся на лифте. Затащил ординарца за штору в холле и, видимо, сразу же направился в нужное крыло из чего легко заключить, а местоположение арестованных ему было известно за где. В коридоре столкнулся с местным архивариусом, перебросился парой фраз. Архивариус ничего не заподозрил, решил, что он из нашей группы и пошел своей дорогой. Этот без промедления направился к одиночкам. Дежурный тоже принял его за одного из нас, что, в общем-то, вполне естественно. Откуда в здании управы посторонний? Проник внутрь, пропущенный тем же дежурным, и практически сразу постучался назад, дескать, забыл что-то. Моментально выключил дежурного. И все. Больше его никто не видел. Вероятно, быстренько покинул здание и тютю. -тю. Минут десять у него на все ушло, не больше. «Да», — протянул Крушунович, матерая «матёрая работа». «А мотивы каковы, как думаешь?» Шарадниковых заткнуть, пожал плечами Золотых. Злость его мало-помалу испарялась. Крушунович подошел к делу очень корректно и профессионально. Золотых и сам к этому стремился. Какие еще могут быть мотивы, сам подумай. А если это волки, вмешался Чеботарев, очень ведь бесцеремонная работа, прям как на пожарке ночью. Вряд ли, усомнился Коршунович, задумчиво качая головой. Волки в Берлине клали всех без разбору. Намеченных жертв, свидетелей, людей из полиции, если те успевали вмешаться. А тут очень чистая работа. Убиты только Шарадниковы. Остальные просто временно выключены из событий. Образцовый фитиль. «Твоя правда», — кивнул Золотых, — «не волчья эта работа, ну тром чую». «Погодите», — вставил вдруг Чеботарев, — «говорят, этот фрукт был лысый». Золотых уставился на него. «Лысый, а что?» Чеботарев возбужденно потер щеки, дьявольщина, подвал на пожарке, куда мы ночью ездили. «А что подвал не понял Золотых?» Чеботарев изо всех сил пытался казаться спокойным. «Шелухин там все досмотрел как следует. С помощью экспертов, разумеется. Это только на первый взгляд там подобрали все до крупинок, как я докладывал. А на деле мы нашли несколько волосков у зеркала, свежесрезанных. И еще на самом зеркале на умывальнике в стоке. В общем, вечером тот, кто в этом подвальчике обитал, с большой долей вероятности подстригся, а затем нагло выбрил голову». Золотых задумался. А потом, выходит, он сценировал собственное похищение, так что ли? спросил он с сомнением. А почему нет? Чеботарёв все более увлекался собственной версией. Не пойдет, хмуро сказал Нестеренко. В подвальчике обретался афган, а в управу входил пинчерообразный аморф. Азартный огонь в глазах Чеботарева сразу потух, но он еще пробовал сопротивляться. Не чистый ведь афган. Мешанный!» «Афгана с пинчером не спутаешь», — вздохнул Нестеренко. «Даже мешаного афгана с смешанным пинчером. Даже если обоих обрить на лысо. «Да», — протянул Крушунович, — «а гипотеза интересная». «Скажите-ка, други, а не было ли в первом круге потенциальных поднадзорных изначально лысых?» «Нет», — не задумываясь, — ответил Золотых. «А пинчеров?» «Михеич этим занимается», — подсказал Чеботарев. «С такс и архивариусом работает. Может, и найдут кого похожего». «А может, и не найдут. Золотых болезненно поморщился. Даже наверняка не найдут». В дверь постучали. Спустя секунду вошел Герасим, доселе шаставший по окрестным улицам. но повернулся к нему Золотых. — Просто поразительно, — ответил тут. — Никто ничего не видел. Приблизительно во время визита в управу с поперечной улицы отъехал экипаж. Но ни породы, ни номера, ни даже цвета установить не получилось». Еще вот!» – Герасим выудил из внутреннего кармана пластиковый пакет, обернул носовым платочком руку и показал всем присутствующим портативный широкодиапазонный оптический усилитель. «Оставлен на чердаке дома напротив. Сыт, полностью готов к действию. Никаких отпечатков или сопутствующих следов. Того, кто его оставил, не видела ни единая живая душа». «Блин», – выругался Чеботарёв, – «можно подумать, что здесь пустыня, а не город». Крушунович, взявший из рук Герасима бинокль вместе с платочком, покосился на него. Пустыня, говоришь? Переспросил он непонятно зачем. Чеботарев осекся и вопросительно возрился на него. «Э, в каком смысле? А вот, погляди, сказал Крушунович и показал ему маленькое клеймо на панцире бинокля. Чеботарев, шевеля губами, прочел, питомник оптических селектоидов, Ашгабад. Туркменистан. И впрямь пустыня! крякнул россиянин Лудченко. «Да бросьте вы, — брезгливо сказал Золотых, — мало ли где его вырастили, и мало ли кто им пользовался». Повисло недолгое молчание, прерванное стуком в дверь. «Да!» — раздраженно бросил в сторону входа полковник. Вошел взъерошенный больных, вид у него был слегка очумелый. «Е-мое! Еле прошел в контору, корочки шесть раз показывать пришлось, и два папиллятора проходить». «Спохватились!» — буркнул Чеботарев у «Кой дурень теперь сюда полезет? Впрочем, чего еще ожидать?» «Как у тебя, Саша?» — Золотых вмешался. По полной, доложись, тут коллеги». Больных кивнул. «Есть, господин полковник!» Золотых поморщился, но смолчал. «Я прослеживал вероятные пути проникновения Шарадникова в Алзамай. Поскольку у них самих это выяснить не удалось, и, подозреваю, уже не удастся, шансы на успех были весьма невысокими. Но...» Больных горделиво выпрямился, тем не менее... Он помахал в воздухе несколькими бумажками. Это корешки ральсодорожных билетов. Рейс... Больных заглянул в билеты. 110 бис. Ажгабад, Караганды, Краснояр». «Ажгабад?» — не выдержал Лученко. «Черт побери!» «А что такое?» — насторожился больных. Продолжая, Саша командным голосом велел Чеботарев после. Больных вновь набрал в грудь воздуха и теперь уже шарив взглядом по лицам слушателей, возобновил рассказ. Ашгабад, Караганды, Красноярск, Хабаровск. Так называемый Азиатский экспресс Шарадникова сели на него в Ижгабаде Вышли в Красноярск примерно за сутки до момента Когда в базе гостиницы привокзальная была подправлена дата их заселения Но это еще не все Больных покачал перед носом указательным пальцем И выудил из тощенькой пачки бумажек еще одну А это билет на имя Давра Мрмича Более известного нашему ведомству под псевдонимом Испанец Тому самому, которого убили в тупике за вокзалами Билет на тот же экспресс, с которым приехали Шарадниковы В тот же вагон и даже в одно и то же купе Только в Красноярске эта троица разделилась И дал за мая добиралась уже порозить. Шарадниковы парой, испанец самостоятельно И сел испанец, конечно же, в Ашгабаде Скорее уточнил, чем спросил Чеботарев Разумеется, Степа, разумеется, в Ашгабаде Золотых с сомнением покачал головой Испанец в одной команде с этими олухами «Поверить не могу». «Но убрали-то их, по сути дела, скопом. А это что-то да значит», — задумчиво протянул Крашунович и хлопнул себя по коленям. «Черт, ваша система регистрации ральца билетов позволяет раскапывать многие вещи». «А это потому», — Вениамин Павлович с неким намеком на благодушие в голосе пояснил полковник Золотых, «что в Сибири регистрацию билетов не считают посягательством на свободу передвижений. Больных продолжай». Тот выудил из пачки очередную бумагу. Я взял на себя смелость и изрядно покопался в банках ральсодорожной службы и таможни. Вот это список отслеженных пассажиров, транзитом или директом прибывших из Ажгабада в май в интересующий нас период. Всеми видами транспорта. 76 человек. Конечно, это не все. Думаю, процентов 60-70 от реального числа. Из них в городе по-прежнему находится 14. 59 убыли трое мертвы. Группа из Иркутска прибыла уже. Золотых привычно взглянул вправо, но ординарцы на положенном месте не оказалось. Золотых чертыхнулся. «Прибыла», — ответил Чеботарев, сделав вид, что ничего не заметил. «Мне кадровик сказал». «Надо их подключать», — буркнул Золотых. «Вот пусть они этим списком и займутся. И еще, скажи кадровику, чтобы вместо Олежки прислали кого-нибудь толкового». Чеботарёв немедленно взялся за мобильник, полковник вопросительно поглядел на больных. Все у тебя?» «Так точно, господин полковник, на сегодня все. «Молодец, полезно поработал, подключайся к своей группе». Тот сдержанно кивнул и уселся за стол с краешку, поближе к Чеботарёву. «Кстати, озабоченно сказал Крушунович, охрану в доме Эрлихмана усилили, а, Семёныч?» Золотых фыркнул, «обижаешь». «Сегодня охрану даже в буфет загнали, а пост в доме Эрлихмана даже не удвоили, а утроили». «Во избежание, как говорится». «Все равно маловато», — проворчал Крушинович. «Утроили-то сколько? Вместо трех там теперь девять балбесов. Они хоть вооружены?» «Вооружены, Вениамин Павлович. Что за вопрос? Табельными иглометами?» «Иглометами не унимался разведчик-россиянин. А стрелять они хоть умеют? Или, как ваш грозный вахтер, в кубуре бутерброды таскают?» «Стрелять-то они умеют», — вздохнул Золотых. «Но, боюсь, это единственное, что они умеют». Он поднял взгляд на Чеботарёва и, увидев, что тот уже успел поговорить и мобильник спрятал, сказал, «Стёпа, а в самом деле пошли-ка туда пару своих ребят? Чего стоит Алзамайский мы уже видели сегодня». Чеботарёв кивнул и вразительно посмотрел на больных. Тот вскочил. «И Оскара Бординова возьми», — добавил он уже в спину. «Есть!» В двери больных столкнулся с рассыным который принес еще влажные оттиски с фотороботом лысого Наглеца, убившего братьев Шарадниковых. Некоторое время оттиски ходили по рукам. Ладно, вздохнул золотых минуты через три, давайте-ка, братья славяне, еще разок проработаем все с самого начала и поглядим, кому произошедшее было выгодно, а кому нет. Поехали.